ЧАСТЬ ВТОРАЯ В СТРАНЕ СВЯТЫХ первое в соляной пустыне в центральной части северной америки находится бесплодная унылая пустыня она является границей за которую не смело проникнуть цивилизация Окаемленная с одной стороны горами серран невады с другой горами небраско с северной стороны рекой ефстон из запада рекой колорадо пустыня это кажется местом уединения и молчания но она не имеет однообразного ровного вида высокие темные горы покрытые снегом сменяются обширными мрачными равнинами местами извилистые быстрые речки пробивают себе путь в бесплодной каменистой почве. Громадные равнины раскинулись в бесконечную даль, в зимнее время покрытые снегом, точно окутанные белым саваном, а летом серые от пыли, толстым слоем покрывающий их. Но зимой и летом на горах и равнинах одинаковый, негостеприимный, заброшенный И бесплодный вид. Это земля отчаяния, которой никто не живет. Время от времени по ней проносятся шайки павнов краснокожих, которые забредают сюда в поисках дичи, но и самые храбрые только тогда чувствуют себя в безопасности, когда, поохотившись, покидают эти молчаливые равнины и возвращаются в свои жилища, Ящерица, скрывающаяся в низких кустарниках, ястреб, парящий в воздухе, медведь гризли, который ковыляет своей тяжелой походкой, пробираясь между скалами, отыскивая себе пищу. Вот постоянные и единственные гости этой пустыни! во всем мире Нет более грустного места, чем южный склон Сьерра-Бланка. Куда хватает глаз, без малейших возвышений тянется бесконечная равнина, усеянная местами сероватыми пятнами соляной пыли. А на горизонте равнина эта окамляется как бы кольцом, длинной цепью серых неприветливых гор, поднимающих Белые от покрывающего их снега вершины к небу. Здесь незаметно никаких признаков живых существ. Никогда птица не прорежет быстрым полетом темную лазурь неба. Никогда ни одно животное не пробежит по этой серой земле. Одна тишина царит здесь. Тишина ненарушимая, абсолютная прислушайтесь ни один звук не прерывает тишины этой дикой пустыни и такая тишина приведет вас в отчаяние а хватит холодом сердца. и все таки нельзя сказать положительно чтобы здесь не было хоть каких нибудь следов напоминающих о живых существах если вы с вершины с хорошо рассмотрите равнину то заметите узенькую дорожку, извивающуюся по пустыне и теряющуюся вдали. Множество колес оставили на ней свои следы, множество бродяг рыскали по ней. Здесь и там виднеются белые пятна, резко выделяющиеся на серой почве. Подойдите ближе и разглядите их. Это кости. Одни — крупные и грубые, другие — тонкие и маленькие. Это кости животных и людей. Эти кости лежат на всем протяжении пути, по которому проходили караваны. 4 мая 1847 года одинокий путешественник созерцал с вершины горы этот унылый пейзаж. Кто он был? Добрый ли гений или злой демон этих мест? Глядя на него, трудно было определить его возраст. Ему могло быть сорок, могло быть и шестьдесят лет. Лицо его было худо и вытянуто. Желтая кожа наподобие старого пергамента обтягивала его кости. Белые нити проглядывали в его темных волосах, и в густой, всклокоченной бороде. Глубоко запавшие глаза сверкали странным огнем, а рука, сжимавшая дуло ружья, была иссохшей до такой степени, что напоминала руку скелета. Он опирался на ружье, и, несмотря на страшную худобу, все в его фигуре выказывало силу и бодрость. Его лицо, его платье, свободно висевшее на нем, красноречиво объясняли причину его теперешнего несчастного вида. Человек этот умирал от жажды и голода. Тяжелой поступью спустился он вниз, в равнину. Еще с большим трудом поднялся он снова на соседнюю скалу в надежде, увы тщетной, заметить, Хоть какой-нибудь признак воды столь желанной. Но куда ни достигал его взгляд, нигде не было заметно ни одного деревца или какого-нибудь другого растения, свидетельствующего о присутствии источника или хотя бы болота. Всюду одна безбрежная соляная пустыня, окруженная цепью темных, неприветливых гор. В этой пустыне должна была погибнуть всякая надежда на спасение. И путешественник понял, что настал его конец, что путь его завершен, и что здесь, на этом голом камне, ему остается только умереть. «Почему же и не так?» — прошептал он, опускаясь на землю в тени под гигантской скалой. «Почему и не так?» Здесь или дома, на своей постели. Не все ли равно. Он бросил ружье и тяжелую ношу, которую таскал с собой до сих пор. Ноша эта состояла из большого свертка, обернутого в серую ткань, и слишком тяжелого для его слабых сил. При падении на землю сверток издал жалобный крик, и из серой ткани выглянуло детское личико с большими испуганными глазами. Две маленькие ручки конвульсивно сжимали одна другую. — Вы мне сделали больно, — произнес детский голосок тоном упрека. «Правда — Правда? — спросил сконфуженно незнакомец. — Я это сделал ненарочно. Говоря это, он распутал серую шаль, в которую была закутана девочка, и откинул ее в сторону. Ребенку могло быть около пяти лет. Судя по изящным башмачкам, розовому нарядному платьицу и белому фарточку, можно было заключить, что мать ее была богата. Девочка была очень бледна, но ее полные ручки и твердые еще ножки доказывали, что она страдала не так сильно, как ее спутник. «Все еще больно?» — с беспокойством спросил он, видя, что девочка продолжает потирать головку, покрытую светлыми шелковистыми кудрями. «Поцелуйте меня, и тогда все пройдет», — серьезно ответила она. «Мама всегда так делала». «Где мама?» «Мама уехала», — ответил он. «Но я думаю, что ты скоро последуешь за ней». «Уехала?» хм, «Вот странно. Она не попрощалась со мной». Она всегда прощалась со мной, когда шла к тёте пить чай. А теперь вот уже прошло три дня, и её нет. Но мне хочется пить. Скажите, разве нет здесь воды и чего-нибудь поесть? Увы, нет, моя дорогая. Ещё немного терпения, и ты скоро не будешь нуждаться ни в чём. Положи головку ко мне сюда. Вот так. Тебе будет лучше. Хотя трудно разговаривать, когда губы пересохли, и горло сжимается но я думаю что будет лучше если я тебе скажу в чем дело но что это у тебя в руке ха это прелестная вещица воскликнула дитя весело показывая два обломка слюды сверкающие на солнце как алмазы когда мы вернемся домой я их подарю маленькому брату бобу подожди немного и ты увидишь вещи Гораздо лучше этого, пробормотал человек. Но позволь мне говорить: ты помнишь, когда мы покинули речку? О, да! Ну вот, мы надеялись найти другой источник, но мы сделали ошибку. Не знаю, что было этому виной, компас ли или карта. Я там не знаю, но. я знаю, наверное, что мы не нашли этого источника. Наша вода которую мы несли с собой, вся вышла, если не считать оставшихся нескольких капель, которые я берегу для тебя. А затем... Затем... Затем, — перебила девочка, устремив серьезные глаза на запыленное лицо своего спутника. Вам нечем будет умыться. Да, но и нечего так же пить. Первым умер от жажды Бендер. Затем настала очередь индейца Тета. Потом мистер Макгрегор и Дженни Гоб, и наконец, дорогая, твоей матери. Как? Мама тоже умерла? вскрикнула девочка и, закрыв личика передником, разразилась рыданиями. Да. Все они умерли, кроме нас с тобой. Я подумал, что найду воду вот здесь. Я взял тебя на руки и пустился вперед на удачу. Но я убедился теперь, что это было бесполезно, и нам не остается никакой надежды. — Вы хотите сказать, что и мы тоже умрем? — спросил ребенок, перестав плакать и подняв на своего спутника лицо, залитое слезами. — Я думаю, что только это и ожидает нас. — Почему же вы мне не сказали этого раньше? Весело улыбнувшись, сказала она, «Вы напугали меня, но раз мы умрем, значит, мы перенесемся к маме, правда?» «Да, моя дорогая, ты будешь с ней. И вы также, и я скажу ей, как вы были добры ко мне. Я уверена, что она выйдет к нам навстречу на пороге рая и принесет большую чашку чистой воды и много-много пирожков, сладких и поджаренных с двух сторон» как мы любили с Бобом. А мы долго будем еще ждать? Не знаю, наверное, но, вероятно, недолго. Незнакомец устремил взор к горизонту по направлению к северу. На ясной лазуре неба он различил три темные точки, быстро росшие и приближавшиеся. Это были три громадные птицы темного цвета, которые начали описывать круги над головами путешественников и, наконец, сели неподалеку на скалу. Это были коршуны, предвестники смерти. «А, петух и куры!» — воскликнула девочка радостно, увидев птиц, хлопая руками, чтобы спугнуть их. «Скажите, кто создал эту пустыню? Пох?» «Конечно, Бог», — ответил он, несколько ошеломленный этим вопросом. «Нет-нет», — продолжал ребенок, — «он создал Иллинойс и Миссури, но я уверена, что кто-нибудь другой создал страну, в которой мы сейчас находимся. Она и в половину не так хороша, как те. Здесь забыли сделать деревья и воду. Что если бы ты прочла маленькую молитву?» Робко заметил ее спутник. «Как думаешь?» «Но ведь ночь еще не настала?» — возразила девочка. «Нужды нет. Если еще и не время для молитвы, я уверен, что добрый Бог не обратит на это внимания. Прочти те молитвы, которые ты читала каждый вечер в повозке, когда мы еще находились там, в долине. Почему же вы сами не можете прочесть молитвы? спросил ребенок, с удивлением глядя на него. Я позабыл их, ответил он, когда я был ростом вот с это ружье, я уже бросил привычку молиться. Но я думаю, что никогда не поздно делать хорошее дело. Молись ты, а я буду повторять за тобой. Тогда вам надо встать на колени, рядом со мной, сказала она, расстилая шаль по земле. Затем вы должны сложить руки. Вот так, и вам будет сразу легче. Странная картина, которую созерцали одни только коршуны. Резвое дитя и старый бродяга стояли на коленях рядом, на разосланной серой шали. Полное жизнерадостное личико ребенка было обращено к небу, одновременно с другим лицом, изможденным и худым. Эти два, такие различные по виду существа, чувствовали, как их сердца в согласном порыве стремились вверх, к тому, с кем они теперь говорили лицом к лицу. Два голоса, один серебристый, ясный, другой грубый, сдавленный, соединились вместе, взывая к божественному милосердию. Окончив молитву, оба уселись снова на прежнее место и сидели тихо до тех пор, пока ребенок не заснул, прижавшись к широкой груди своего покровителя. Последний сидел еще некоторое время, сторожа сон девочки, но вскоре заснул и сам. Уже три дня и три ночи он ни на одну минуту не давал себе покоя и отдыха, и поэтому теперь веки его невольно сомкнулись над уставшими глазами. Голова опустилась на грудь, и темные пряди его сидеющей бороды смешались с шелковистыми кудрями ребенка. Оба погрузились в одинаковый тяжелый сон без сновидений. Если бы наш путешественник бодрствовал еще несколько минут, то был бы свидетелем необыкновенного зрелища. На горизонте соляной пустыни, далеко, очень далеко, показалось небольшое облачко пыли. Легкое, едва заметное сначала, оно постепенно увеличивалось и, наконец, выросло в большое густое облако, медленно от Отчего образовалось это облако? Если бы это было в более плодородной стране, то его могло образовать пробегавшее стадо диких бизонов. Но в таком бесплодном и унылом месте, как эта пустыня, подобное предположение было лишено всякого основания. Когда облако приблизилось к скале, на которой отдыхали наши путешественники, можно было различить рядом с большими крытыми повозками силуэты вооруженных всадников. Это был караван, направляющийся к востоку. Но какой это был громадный, многочисленный караван. Первые ряды его уже подошли к скале, в то время как последние еще не были даже заметны на горизонте. Вся эта толпа всадников и пеших, фургонов и повозок высыпала широкой лентой с одного конца пустыни до другого. Женщины пошатывались под непосильной ношей, дети шли неуверенными шагами или с любопытством выглядывали из-под полотна повозок. Было очевидно, что это необыкновенный караван, а кочующий народ, которого... Какие-либо злоключения заставили бросить насиженные места и искать новых пастбищ для своего скота. Воздух наполнился смешанным гулом голосов, заглушаемых скрипом колес и ржанием лошадей. Но этот шум не достиг ушей двух несчастных существ, спавших тяжелым сном на вершине скалы. Во главе каравана ехали двадцать всадников, вооруженных ружьями. Их лица были суровы и цветом напоминали их темные платья. Подъехав к утесам, они остановились и начали о чем-то совещаться. «Колодцы находятся вправо от нас, братья», — произнес один из них. Это был человек с острым стальным взглядом и тонкими губами. Его подбородок был гладко выбрит, а волосы пестрели сединой. «Направо от Сьерро-Бланки мы попадем на Рио-Гранде!» — возразил другой. «Не будем бояться того, что останемся без воды. Тот, кто источил воду из скалы, не оставит своего избранного народа и ныне!» — воскликнул третий. «Аминь!» — ответили все. Они уже хотели снова двинуться в путь, когда один из них, самый юный, обладающий острым зрением, вдруг издал удивленное восклицание, указывая на голый утес, возвышавшийся над их головами. Высоко над скалой маленький лоскуток розовой материи весело колыхался от ветра, производя странный контраст с общим серым тоном пустыни. Караван мгновенно остановился, мужчины схватились за оружие, в то время как другие всадники быстро приблизились к передовому отряду для подкрепления. Страшное слово краснокожие было у всех на устах. Их здесь не должно быть много, сказал старик, который имел вид начальника. Мы уже вышли из областей павнов и не можем встретить другие племена, пока не перевалим за эту горную цепь. «Если вы позволите, брат Стангерсон, то я пойду на разведку», — спросил один из всадников. И я, и я воскликнули с полдюжины голосов. «Оставьте лошадей здесь, мы вас подождем», — сказал начальник. В одно мгновение молодежь уже была на ногах, спутала ноги лошадей и начала проворно взбираться по отвесной скале, на вершине которой мотался по ветру кусочек розовой тряпки, так заинтриговавший всех. Они карабкались по голым камням с ловкостью и проворством людей, бывавших в опасных переделках. Оставшиеся внизу следили за тем, как они отважно прыгали с камня на камень, взбираясь все выше и выше, пока не исчезли за последним выступом, ярко вырисовывавшимся на лазуре неба. Молодой человек, который первым вызвался идти на разведку, шел во главе других. Шедшие за ним товарищи увидели, как он, достигнув вершины, вдруг остановился, в удивлении подняв руку кверху. Они поспешно подбежали к нему и, в свою очередь, остановились, как вкопанные при виде зрелища, представившегося их глазам. На маленькой площадке, которой оканчивалась скала, находился громадный камень. Под защитой этого камня лежал растянувшись какой-то человек крепкого сложения, несмотря на ужасающую худобу, из густой, всколокоченной бородой. Его спокойное лицо и ровное дыхание свидетельствовали о глубоком сне. Вокруг его морщинистые мускулистой мускулистые шеи обвелись две полные беленькие ручки ребенка, который спал, плотно прижав свою золотистую головку к груди пожилого человека. Розовые губки ребенка полуоткрывшись в сонной улыбке, выказывали ряд ровных молочно-белых зубов. Ножки, полные и маленькие, были обуты в короткие белые чулочки и башмачки с блестящими пряжками. Нежная личико спящего ребенка представляло странный контраст с лицом незнакомца. Недалеко от них, на остром выступе соседней скалы, Важно сидели три громадные птицы. Увидев приближающуюся группу людей, они начали испускать резкие крики досады и, наконец, тяжело поднявшись с места, улетели прочь. Крик этих птиц разбудил спящих. Они быстро вскочили, бросая испуганные взгляды кругом и в остолбенении глядели на окружавших их людей. Незнакомец окинул быстрым взглядом равнину, некогда такую тихую и пустынную, а теперь наполненную шумом и громадной толпой людей и повозок. На лице его промелькнуло выражение недоверия, и он провел костистой рукой по своим глазам. «Вот и галлюцинации уже начались», — прошептал он. Маленькая девочка стояла возле него, и, держась рукой за полу его платья, смотрела на все происходившее глазами полного наивного любопытства. Прибывшие люди, с которыми явилась помощь двум бедным странникам, вскоре убедили их, что они вовсе не плод их воображения. Один из них взял девочку и посадил ее себе на плечо, в то время как двое других подхватили под руки ее спутника, чтобы помочь ему, сой к повозкам меня зовут джон ферье произнес последний нас было двадцать человек иммигрантов я и этот ребенок остались в живых а остальные все погибли от голода и жажды там на севере это ваша дочь спросил один из всадников я полагаю что вполне имею право называть ее так тоном вызова ответил он она моя потому что Я ее спас, и никто больше не придет за ней. С этого дня ее зовут Люсиферье. Но кто же вы?» Прибавил он, с любопытством разглядывая своих спасителей, энергичные лица которых потемнели от солнца. «Как вас много!» «Нас около десяти тысяч», — ответил один из них, самый младший. «Мы — гонимые богом дети, избранные ангелы Мироны. Я никогда не слыхал о нем», — сказал странник. Но мне кажется, глядя на вашу многочисленность, что он себе на уме. Не смейтесь над тем, что священно, возразил другой сурово. Мы принадлежим к людям, верующим в священные письмена, которые начертаны египетскими буквами на кованых золотых досках, врученных святому Иосифу Смиту в Пальмире. «Мы идем из Нау-Воу в Иликойсе, где мы выстроили наш храм. Мы бежим от несправедливого человека и от клеветы и найдем себе убежище. Хотя бы для этого пришлось поселиться в пустыне». Слово нау по-видимому, что-то напомнило Джону Ферье и показалось ему знакомым. «Я знаю теперь, кто вы. Вы мормоны». «Да, мы мормоны». В один голос ответили все его спутники. «Куда же вы идете?» «Мы не знаем. Бог рукой нашего пророка ведет нас. Вы должны будете предстать перед ним, потому что один только он может решить вашу судьбу». В эту минуту они как раз достигли подошвы горы. Их окружили женщины с бледными лицами и сосредоточенными глазами, Смеющиеся здоровые дети и мужчины, на лицах которых были написаны недоверие и суровость. Послышались со всех сторон восклицание жалости и удивления при виде этих двух скитальцев, одного такого юного, другого несчастного на вид. Окруженные таким образом громадной толпой мормонов, Ферье и Люси двинулись дальше. Наконец, их подвели к повозке необыкновенных размеров и чрезвычайно роскошно отделанной. Запряжена она была шестеркой лошадей, в то время как остальные повозки имели только по две, в редких исключениях по четыре лошади. Рядом с человеком, управлявшим лошадьми, сидел другой, которому на вид было не более 30 лет. Но его гордая голова... Могучее сложение и повелительное выражение лица ясно свидетельствовали о том, что он был здесь начальником. Увидев подошедшую толпу, он закрыл небольшую в кожаном переплете книгу, которую читал, отложил ее в сторону и внимательно выслушал рассказ о случившемся. Затем он повернулся к двум путешественникам. «Мы Можем взять вас с собой только при условии, что вы примкнете к нам совсем, то есть примите веру, в которой мы живем. Не нужно пускать волков в овчарню. И лучше вам было бы, если бы кости ваши остались здесь, в этой пустыне, и белели при дороге, нежели быть гнилым плодом, который заразит и испортит всю корзину. Принимаете ли вы эти условия, чтобы остаться при нас. «Вы сами знаете, что ради этого я согласен на все», — воскликнул Ферье с таким убеждением в голосе и взгляде, что старцы, несмотря на свою суровость и торжественность, не могли удержаться от улыбки. Один только начальник продолжал оставаться серьезным и суровым. «Возьмите его, брат Стангерсон», — сказал он. Дайте ему пить и есть, также и ребенку, а затем я предоставлю вам посвятить его в догматы нашей веры. А теперь двинемся в путь к Сиону. Идем к Сиону! воскликнула вся толпа мормонов, и слово это, переходя из уст в уста вдоль всего каравана, напоминало рокочущую волну, шум которой, удаляясь, становился все тише и тише пока не замер совсем вдалеке. Раздалось щелканье бичей, скрепение колес, и все множество людей и животных двинулось в путь снова, подобно гигантской змее, развертывающей свои кольца вдоль пустыни. Человек, которому поручили двух несчастных заблудившихся, повел их к своей повозке, где их уже ждал приготовленный им обед. «Вы устроитесь в этой повозке», — сказал им ее хозяин. «Через несколько дней вы снова восстановите утраченные силы и отдохнете. В течение этого времени помните только, что вы навсегда примкнули к нам». Брайгман Юнг сказал это. Он говорил голосом святого Джоя Смита, а голос последнего — «Глаз Божий».